Глава шестая Дождь был хозяином, а люди – незваными гостями. Дождь заполнял все пространство между домами, звенел по крышам брошенных в дорожных пробках автомобилей и потоками грязной воды стекал в водостоке. Люди же ютились по подворотням, прячась от дождя, да и не только от него. Джулиан завертел головой, пытаясь сообразить, слышал ли он то, что слышал, или это был очередной призрак. Призраки действовали ему на нервы. Сидишь, наблюдаешь, и вдруг вся электроника сходит с ума, и мимо тебя проезжает невидимый танк. Или проходит духовой оркестр, тоже невидимый. Самый первый раз они еще не знали, что призраки делают со сторожевыми системами, и их сторожа Блоки автоматической стрельбы открыли такой яростный огонь, что обрушили на группу секцию моста, под которой она, группа то есть, скрывалась. С тех пор осуществлять охрану приходилось по старинке, силами людей. Джулиан вздохнул и перевел взгляд с окружающего города, скрытого пеленой дождя, подсвеченной частыми вспышками молний, на своих спящих спутников. Пятеро. Все примерно его возраста, 18-20. Кроме этой стервы, Шилы, командира. И именно командира ему сейчас предстояло разбудить. Джулиан усмехнулся, поймав себя на том, что испытывает некое удовольствие от предстоящей процедуры. Нечего дрыхнуть. Шила проснулась мгновенно и тотчас же поинтересовалась, какого черта рядовой Берт ее потревожил. Нет бы для начала на часы посмотреть, а вдруг уже утро. Шила была худощава и… несмотря на неплохую фигуру… Сложно сказать почему, но первое слово, которое приходило в голову Джулиану, стоило ему взглянуть на командира, было слово «вобла». Второе слово было «стерва». «Я не уверен», – шепотом сказал Джулиан, – но мне показалось что за теми вот домами упал вертолет. Упал? Ну, или упал, или очень жестко приземлился. Шила села, скрестив ноги, и задумчиво посмотрела на за окном потоки воды. Ее группа обосновалась на втором этаже в том, что некогда было маленьким уютным кафе. Первые этажи были небезопасны, там запросто можно было нарваться на патруль, чем бы там на самом деле ни были эти машины, а то и получить пулю от своего брата, искателя приключений. Идти наружу не хотелось, но... Вдруг это их вертолет. Вдруг она, наконец, сможет взять за глотку кого-то, кто знает, что здесь происходит? «Подъём!» – скомандовала она, сопровождая свои действия пинком, доставшимся ближайшему из ее подчиненных. «Хватит дрыхнуть! Мы...» Договорить она не успела. Снаружи раздался резкий свист, и откуда-то со стороны едва видимых в дожде крыш на противоположной стороне улицы к их окну спикировало одеяло. Команда бросилась в рассыпную, за исключением радистки Рэйчел, которая, кажется, влипла. Скатываясь вниз по лестнице, Джулиан услышал за спиной вопль, а затем свист, гранаты и взрыв. Шила, может быть, была стервой? Но воевать она умела. Впрочем, против одеяла гранатомёт малоэффективен. Несколько уцелевших лоскутов вылетело в холл первого этажа, на лету объединяясь в единое целое. И юноше ничего не оставалось, как выскочить на залитую водой улицу. Вертолёт лежал там, где он должен был лежать, судя по звукам. Легкая одноместная машина, без внешних антенн, и без одной из лопастей винта. Лежал он на боку, опираясь на автомат для продажи газет, и потоки воды барабанили по остаткам колпака кабины и проникали внутрь в тех местах, где колпак был разбит. Джулиан осторожно приблизился. Вообще-то, свой кусок одеяла он потерял минут 15 назад, пользуясь тем, что в дождь теплоискатели этой дряни не работали. Отсиделся в мусорном баке. Но все-таки ему очень не нравилось это место. Открыто и крыши нависают. Вот из того пролома вполне может выползти одна из скалопендр, которые, свободные от пробивания стен и сбивания с толку сторожевых систем время, занимались зачем-то ловлей людей. А вот это окно... В вертолете был пилот. Этот Джулиан мог видеть даже из того переулка, где он скрывался. Пилот ворочался в кабине, пытаясь выбраться. Но что-то у него не особенно получалось. Наконец Джулиан решился. Короткими перебежками, стараясь держаться поближе к запаркованным у обочины и брошенным посреди дороги машинам, он двинулся в сторону потерпевшего бедствия вертолета. Дорога здесь проходила между двумя зданиями и на высоте метров двадцати над землей, что соответствовало второму этажу торгового зала, который, похоже, там размещался, Здания соединялись тоннелем. Ажурная труба из металла, стекла и бетона, по которой, согласно замыслу архитектора, люди могли переходить из одного торгового центра в другой, не выходя наружу и не тратя времени на светофоры. Затем, после начала войны, неведомому захватчику показалось, что труба может улететь. По крайней мере, только этим можно было, по мнению Джулиана, объяснить тот факт, что на нее набросили сплетённую из толстого, с рук у стального троса сеть и закрепили эту сеть на дороге и в стенах домов при помощи здоровенных стальных костылей. наружу костыли торчали примерно на метр и не было никакой возможности определить, как глубоко они входят в грунт. На один из тросов этой сети, по всей вероятности, и налетел при посадке вертолетик, потерял пол винта и грохнулся. Почему не сработал двигатель мягко посадки, для Джулиана оставалось загадкой. По крайней мере, считалось, что это невозможно. Системы безопасности подобных машин и вправду были очень хороши. Затем Джулиан заглянул в кабину вертолета и замер, забыв на несколько мгновений о ледяной воде, льющейся ему за шиворот. «Вот это значит, оно и есть», — неуверенно произнес он, Никому специально не обращаясь. Белая горячка. Жалко. Хороший был я. В кабине лежал робот. А лежал потому, что вставший на дыбе вертолет так его расположил. На спине и ногами кверху. А вообще-то проблема была не в этом, а в корпусе машины, который прогнулся и слонок капкан захватил свою жертву поперек туловища. И что? Спросил у мокрой пустоты Джулиан. «Возьмите из любой машины домкрат». Довольно приятным голосом отозвался робот. «Установите его между нижним ребром жесткости и передним крюком буксировки. Затем...» «Понял, понял». Джулиан направился к ближайшему крастеру и не без удовольствия раскурочил ему багажник. Он даже не пытался понять, что это за робот и почему он тут оказался. «Зачем ломать себе голову? Пусть этим занимаются другие!» Затем началось мучение. Домкрат не хотел становиться так, как надо. Он норовился скользнуть, и под дождем было холодно, а молнии били чаще и ближе, чем хотелось бы. Два раза вдали раздавался знакомый вой турбинок, но оба раза одеяла охотились на кого-то другого. Возможно, даже на уцелевших членов его группы. Наконец, смятый металл со скрежетом распрямился, выпуская пленника. С неожиданной легкостью тот выскользнул из кабинки и приблизился к своему спасителю. «Ты кто?» – с опаской спросил тот. «Меня зовут Люк», – последовал ответ. То, что оказалось Джулиону серебристой униформой пилота, на деле оказалось скорее темно-серого цвета. И очень необычного, но, похоже, удобного покроя. «Нет, ну ты кто?» – повторил Джулиан. «По жизни». «Это тайна!» – серьезно отозвался его новый знакомый. «А как вас зовут?» «Вот так», – подумал Джулиан. «Спасаешь их, спасаешь, а вместо «спасибо» – это тайна. Арестовать его, что ли? Самого бы, впрочем, кто не арестовал». Слух он сказал, «Меня зовут Джулиан, Джулиан Берт, а ты…» Он поколебался, однако продолжать не потребовалось. «Я не являюсь одним из участников игры», – перебил его робот. «Я просто пытаюсь разобраться, что здесь происходит. Мне… Мне интересно». «Нифига себе!» – начал было Джулиан, однако затем вместо продолжения сгреб Люка за рука в его куртке. Жёсткая, надо сказать, штука, наверняка с сюрпризами. И затащил его в ближайшую подворотню. И вовремя. Окна дома напротив, на уровне четвёртого этажа, вылетели наружу вместе с рамами, и что-то длинное, жужжащее и дымящееся скатилось вниз по отвесной стене и с разгону врезалось в асфальт. По пешеходной дорожке и куску мостовой прошла волна, и все кончилось. Что это было? Поинтересовался Люк, когда ему надоело переводить взгляд с оконного проема на то место, где исчезло неведомое наваждение. «Скалопендра!» – шепотом отозвался Джулиан. «А куда оно?» «Она делась!» «В асфальте нет отверстия!» «Да не знаю я! Пошли отсюда!» «Я хотел бы посмотреть, что находится там, наверху!» «Осторожно», – осторожно предложил Люк. «Но уж нет!» «Тогда подожди меня здесь, я быстро!» Так получилось, что вместо того, чтобы пробираться на место встречи, назначенной Шилой, как раз на случай, если группа вынуждена будет рассыпаться, Джулиан вошел в этот идиотский дом. Впрочем, не дом, то есть не жилой дом. Это был бордель. Самый настоящий, с тонкими кружевными занавесками, запахами благовоний и огромным количеством мягких подушек в удобных и красивых кабинках. «Я вообще-то невезучий, подумал Джулиан, – «но до такого пока еще не доходило. В бордель с роботом!» «Что это за место?» – с интересом спросил Люк. «Гостиница?» «А?» Джулиан сел на одной из подушек и принялся хохотать. Хохота он долго, со всхлипываниями, стуча иногда головой в обитую красной кожей спинку кровати. Ему было мокро и холодно. Он сидел в борделе с винтовкой и рюкзаком, в армейских ботинках, оставляющих мокрую дорожку на дорогих, или дешевых, кто их разберет, коврах и ржал. Слишком много пришлось ему вытерпеть за последние три дня, так что разрядка, видимо, была необходима. Остановился он только тогда, когда Люк совершенно как-то по-самурайски, выхватив из ножен на поясе полуметровую трубу с ручкой, одним стремительным движением направил ее куда-то за Джулианого уха, и тут же за спиной юноши что-то грохнуло и покатилось. «Лихо!» – медленно произнес Джулиан, изучая остатки паука. «Он бы нас сейчас...» «Это у тебя что, лазер?» «Лазер!» – подтвердил Люк. «А почему ты смеялся? Я так понял, что это не гостиница?» «Это публичный дом», — объяснил Джулиан, поднимаясь. «Ты меня просто врасплох застал со своим вопросом. Даже роботу полагается знать». «Понятно», — задумчиво произнес Люк. «Только я не робот». «А кто?» «Это секрет». «Да какой там секрет?» — возмутился Джулиан. «Я бы сказал, что ты фотор». Но тут такие помехи, что футером невозможно было бы управлять. Значит, ты — Эй-ай! Я думаю, голливудский. Слишком меч, лазер, то есть, свой красиво выхватываешь. Школа Гадзюрю, кажется. Давай смотри, что ты хотел, и будем уносить ноги. Через полчаса сюда еще сотня пауков припрется. Они не нашли ничего. Скалопендра, чем бы она ни была на самом деле, похоже, возникла в кабинке женского туалета и, проломив стену, вылетела в коридор, затем на улицу. Всё. «Интересно», — резюмировал Люк, «но непонятно. Можно идти».